понятно кивнул шут и покуда наши враги будут увлеченно заниматься взломом счета они оставят нас в покое на других направлениях не сказал бы что я в полном восторге но выбирать не приходится, но защиту моих денег нужно обеспечить так чтобы самим при этом не утратить легкости доступа к ним о — Вот как раз на этот предмет у меня имеется предложение, которое, как мне кажется, должно вас очень заинтересовать, — сказал Бикер, и губы его тронула едва заметная улыбка. — Вот как? — вздернул брови Шут. — Ну, выкладывай, что ты там такое придумал. Только Бикер открыл рот, чтобы ответить, как зажужжал сигнал наручного коммуникатора Шутта. — Да, мамочка, — опасливо ответил Шут, гадая, что за очередная беда обрушилась на его многострадальное подразделение. — Приведи себя в порядок, миленький мой, да смотри, чтобы коленки не дрожали, — подготовил капитана к известию Роза. — Тебя по голофону вызывает твой возлюбленный командир. — Генерал Блицкрик! — — Ахнул Шут. — Мне кажется, я не ошиблась, признав его, — проворковала Роза. — Я бы на твоем месте ответила ему поскорее. Конечно, я могу его помариновать сколько угодно, но не думаю, что он будет от этого в восторге. — Умоляю, дай мне три минуты, — попросил Шут. — А он сказал, чего ему от меня надо? — Нет. — Ты, похоже, точно с катушек съехал! — хихикнула мамочка. — Давай, давай, шевелись. Пошли уже твои три минуты. Я, конечно, предвкушаю всю прелесть общения с генералом, но от мысли о том, что бы он со мной сделал, если бы понял, что я ему зубы заговариваю, мне как-то не очень радостно. Роза прервала связь. Генерал, близ крик, Оневшими губами, произнес шут и обернулся к бикеру. — И ведь какое подходящее время выбрал для звонка? — Это точно, сэр! — кивнул дворецкий и придирчиво смотрел хозяина с ног до головы. — Трех минут вам как раз хватит, чтобы причесаться, сэр. Но вы же понимаете, что генерал из тех командиров... что готовы потратить первые пять минут разговора по голофону на распекание подчиненного за небрежный внешний вид. Шут скривился. Да, неплохо было бы и форму сменить, но только вряд ли это что-то изменит. Будем надеяться, что на этот раз новости не будут слишком дурными. Знаете, сэр, я сильно сомневаюсь. то даже генералу Бритцкригу под силу сделать наше положение еще хуже, чем оно есть, — печально улыбнулся Бикер. Но если бы он сумел подгадить нам еще сильнее, он бы не приминул это сделать. В этом у меня нет никаких сомнений. Генерал Блицкриг улыбался. Улыбку его нельзя было назвать приятной. Но шут постарался об этом не думать и сосредоточился на том, о чем генерал говорил. А говорил он вот что. «Капитан, не так часто удается поговорить с глазу на глаз, а тут вот какое дело. Похоже, кто-то все-таки поверил в те слухи, которые вы распустили насчет вашей роты. На роту вашу, капитан». — Пришел запрос, о котором, как говорится, любое подразделение легиона могло бы только мечтать. — Ну, это в том случае, если ваши люди такое задание в состоянии выполнить. — А если они не в состоянии, то и посылать их нечего, сами понимаете. — Рад слышать, сэр! — осторожно отозвался Шут. Он стоял по стойке смирно. не наблюдал за голографическим изображением генерала, красовавшимся у противоположной стены. Он знал, что генералу видно каждое его движение, точно так же, как и ему, каждое движение генерала. Шут не без труда сдерживал владевшие им чувства, но это было почти невозможно при беседе со столь проницательным человеком, как генерал. «Я целиком и полностью уверен в своих людях», — продолжал он. «Скажите, о каком назначении идет речь?» Генерал продолжал улыбаться. «Есть одна планета. Там только что отгремела гражданская война. Ну, если уж совсем откровенно, то под конец в эту войну вмешалась таки федерация». И добилась того, чтобы там все не пошло совсем худо. Не без гордости должен заметить, что в данном мероприятии принимал участие и наш доблестный легион. Теперь к власти там пришло новое правительство, и жизнь мало помалу входит в нормальные русло. Но, само собой, есть там и мерзавцы всяческие, кому эта новая жизнь не по нутру. И потому федерация отправляет туда войска, дабы держать этих типов в узде. В скором времени планету должна покинуть бригада миротворцев регулярной армии. И нам удалось убедить посла Гетцмана в том, что это было бы здорово, если его сменило подразделение легиона. Пришлось, конечно, проявить дипломатию. Но когда посол все понял, то сразу поинтересовался, а нельзя ли туда отправить именно вашу роту? Редкостное проявление благородства с его стороны, сэр, смиренно отозвался шут. А можно поинтересоваться, о какой, собственно, планете речь? Да и какое-то у нее такое глуповатое название... — Сейчас посмотрим. Генерал нахмурился, наклонился и нажал клавишу на клавиатуре компьютера, не попавшего в фокус объектива телекамеры. — Ландур. А, вот так ее называют местные жители. Ландур. Шут на миг задумался. — Не припоминаю, сэр, но это, конечно, не важно. Так вы, говорите, просят именно нашу роту?